Глава девятая. Ирина Потапова. Я медленно, нехотя, выплывала из белого марева, до последнего цепляясь за ощущение безграничного спокойствия, окутавшего меня. Как будто все, что было там, в реальности всего лишь мираж, полустертое воспоминание и не больше, но... Молодой человек, я настоятельно рекомендую вам выйти из палаты. Усталый голос дежурного врача врезался в уши, вырывая меня из блаженного беспамятства, разрывая в клочки последнюю надежду на то, что все это и Потапов, и свадьба мне приснились. Нет, я никуда отсюда не уйду, док, и, пожалуйста, давайте не будем спорить. Не хочу устраивать разборки, но если их не избежать... Уголки губ невольно дрогнули в нами на улыбку. Я знала этот безапелляционный тон, эту непрошибаемую уверенность в себе и ей собственных силах. Когда Потапов чего-то очень хотел, он напоминал собой танк. Ноль грации и почтения к чужим эмоциям, чувствам и мечтам. И я искренне считала это очаровательным. До определенного момента, да. Пока он не проехался вчера по мне, не оставив ни единой целой кости, пусть и в переносном смысле слова. «Максим Андреевич, я понимаю, что вы беспокоитесь за супругу, но...» «Простите, как ваше имя-отчество?» Без перебил врача Потапов, и я вздрогнула от того, как близко прозвучал его глубокий, обманчиво-мягкий голос. «Валентин Викторович». «Так вот, Валентин Викторович...» Край кровати прогнулся под немаленьким весом, и я сжалась от обжигающего прикосновения чужого тела сквозь тонкую ткань больничного постельного белья. «Боюсь, вы не понимаете моей...» Тут Макс ощутимо запнулся, но сумел взять себя в руки и продолжил. «У моей жены был очень непростой период. А вам, как врачу, должно быть хорошо известно, что ничто так не ставит на ноги, как забота и внимание...» Близких, поэтому будьте так любезны, займитесь уже своими непосредственными обязанностями, и оставьте нас от них. И столько праведного возмущения было в его тираде, столько искреннего беспокойства, что мое глупое, хрупкое сердце предательски дрогнуло, пропустив удар, чтобы забиться вновь ровно и неторопливо, потому что чтобы Потапов не сказал бедному доктору. Это было не более чем красивая ложь, особенно та часть, где говорилось о близких. Их у меня не осталось уже очень и очень давно. От этой непрошенной, совершенно несвоевременной мысли предательски защипала в глазах, и я не выдержала. Закрыла лицо ладонями пытаясь взять себя в руки или хотя бы скрыть чертовы слезы от посторонних глаз. Кто бы знал, как я устала быть одной. Кто бы только знал. Ир! Все. Нормально. Хрипло откликнулась я, сглотнув горький ком, застрявший где-то в горле. Наверное. Тебе совершенно незачем сидеть тут со мной, думаю... Думаю, тебя уже потеряли в офисе, да? Руки от лица я так и не убрала, по-детски все еще надеюсь, что так будет легче. Что если делать вид, что нет никаких проблем, что нет рядом этого невыносимого человека, мне станет чуточку легче. Глупо, конечно, но я... Ничего не могла с этим поделать. И не хотела, если быть честной. Мне нужно побыть одной, выстроить заново стену между нами, напомнить себе сто и одну причину, почему нет. И забыть. Забыть то всепоглощающее чувство правильности, затопившее меня во время поцелуя. Оно вдребезги разбило все мое сопротивление, мое нежелание быть рядом с ним. И от этого мне становилось страшно. Страшно вновь наступить на те же самые грабли, зная, как больно собирать потом себя по осколкам. Повисшее между нами молчание не было напряженным. Нет, оно отдавало горьким привкусом недопонимания прошлых обид и о том, что могло бы быть между нами. И чего? Так и не случилось. И я почти, почти поверила, что сейчас он встанет и просто уйдет, оставив меня один на один, с невеселыми размышлениями, но... Боже, это же Потапов. Он хоть раз сделал так, как хотела я. Хоть раз. Ир, все будет хорошо. Тихо протянул Максим, перехватив мою руку и осторожно сжав запястье, вынуждая меня убрать ладони от лица и посмотреть на него. Я обещаю, я смогу защитить тебя и наших детей. Я... Ты правда не понимаешь? Устало вздохнув, я откинулась на подушку, уставившись невидящим взглядом в потолок. Знаешь, в детстве я мечтала, что у меня будет большая семья. Романтичная история любви, взаимопонимания, дети и свадьба. Какая девочка не мечтает о красивой свадьбе? Ир. А потом со мной случился ты, Потапов. Я вздохнула, смежив глаза и потерев переносицу. По телу разливалась безграничная усталость, притупившая все чувства, отлевшие где-то в душе. Человек, которому не нужны лишние привязанности. Человек, который не склонен к романтике и лишним эмоциям. Расставаться с мечтами из детства о большой и светлой любви было больно, да, но я смогла, Макс, смогла научиться жить без степя. Одна, в большом городе, с двумя детьми и... И тут снова я, — спокойно уточнил Потапов, неосознанно переплетая наши пальцы и касаясь губами моей ладони, вызывая волну мурашек по телу и заставляя сердце предательски ёкнуть. Опять. Да нет. Тут я не выдержала и усмехнулась, качнув головой, старательно делая вид, что это... Ни я наслаждалась нехитрой лаской и не спешила прерывать ее. Что это не я впитывала, как губка, это внезапное проявление нежности с его стороны. Не я, и все тут. И глупое сердце сбивалось с ритма вовсе не от того, как мягко смотрел на меня этот мужчина. Увы, в этот раз это был не ты. Снова качнув головой, я вздохнула, закусив губу до боли. Просто именно ты оказался единственным, кого я знаю в этом городе. Единственным, кому я могла доверить детей. Но я... Я не думала, что именно их благополучием ты будешь меня шантажировать. Точно нет. Ты преувеличиваешь, — хмуро возразил Потапов, выпрямившись и выпустив наконец-то мою руку из своей хватки. Я всего лишь... Привел самые точные и самые действенные аргументы? Я криво усмехнулась, сжав пальцами одеяло так, что побелели костяшки. Да, я помню, как виртуозно ты умеешь вести переговор, Максим. А еще знаю, что это был далеко не единственный способ избавиться от внимания опеки. Да, самый действенный но не единственные, верно? С минуту Потапов молчал, опустив голову и пристально разглядывал собственные ладони. Расстегнул ремешок наручных часов и повертел их в пальцах, явно пытаясь взять себя в руки. А после нехотя признал, вновь застегнув браслет на запястье. «Верно. Я мог бы сказать, что сожалею о том, что все получилось вот так, но...» «Не хочу тебе вратир. Я ни капли об этом не жалею». Едва заметно, пожав плечами, Потапов вздохнул и снова поймал мои пальцы, крепко сжимая их в свои ладони. А еще я могу пообещать, что ты тоже не будешь об этом жалеть. Просто, просто доверься мне, хорошо? Просто доверься мне. Я медленно вздохнула и также медленно выдохнула, катая эти слова на языке. Они отдавались ноющей болью где-то в душе, оставляли после себя приторно-сладкое послевкусие и давали надежду, глупую, ложную, совершенно бессмысленную, но просто доверься мне. Закрыв глаза на мгновение, я шумно втянула воздух носом, чувствуя, как по щекам стекают непрошенные слезы. Как же у него все просто, просто и легко, Просто вернулся в мою жизнь, просто стал ее неотъемлемой частью. Просто попросил меня доверии, И неважно, что было в прошлом. Неважно, что между нами бездна недопонимания. Неважно. Я просто должна поверить. Просто должна. Не жди от меня таких обещаний, Потапов. Мой голос ощутимо хрипел. Я гулко сглотнула, непроизвольно облизнув пересохшие от волнения губы. Все, что нас связывает, это дети. Да, у нас есть общее прошлое. Да, у нас теперь общее настоящее. Но не надейся, что тебе будет со мной легко, Макс. В этот раз я не буду удобной. В этот раз я замолчала, пытаясь подобрать правильную формулировку. И только сейчас обратила внимание, что он улыбался. Сидел, слушал меня и улыбался, продолжая прикасаться губами к моей ладони. Я могла официально назвать себя дурой, потому что у меня не хватало силы воли и здравомыслия, чтобы разорвать этот контакт. Не хватало, и все тут. В этот раз между нами нет ничего личного, Макс. Наконец проговорила я, вздрогнув от ощущения теплых губ на слишком чувствительной коже. «Нет, и не будет. Наш брак — всего лишь способ защитить детей, не более того. Надеюсь, ты это понимаешь. Более чем». Потапов едва заметно поморщился, потерев заросший щетиной подбородок. Измолчал, явно о чем-то задумавшись. Наклонившись вперед, опираясь локтями на колени, он сцепил пальцы в замок и уставился в никуда. Между его бровей пролегла глубокая хмурая складка, а чувственно очерченные губы сжались в тонкую линию, выдавая стремительно испортившееся настроение мужчины. Я даже невольно вжала голову в плечи, ожидая закономерного шквала возражений и взаимных упреков, но, потапов лишь сдержанно кивнул, неторопливо поднявшись с кушетки. Засунув руки в карманы брюк, он смерил меня нечитаемым взглядом. его губы растянула многообещающей улыбкой, и до того, как я успела хоть как-то среагировать, он навис надо мной, опаляя горячим дыханием мои приоткрытые губы. «Ты права. В этот раз все будет по-другому». Тихо шепнул Макс, глядя прямо на меня, не отводя взгляда и почти не моргая. И я завороженно следила за тем, как вспыхивают яркие искры в темной, пугающей глубине его глаз. — Готовься, Потапова. Тебе тоже придется знакомиться заново. Со мной. И да. Тут он хмыкнул, легко коснувшись губами моих губ, поймав испуганный вздох. Сейчас я ухожу. Но буду очень... Просто очень по тебе скучать. Вместе с мелкими. Отдыхай, Ириш. На этой ноте он просто взял, развернулся и ушел, оставив последнее слово за собой, оставив меня одну, ошарашенную, оглушенную, не знающую, чего от него еще ждать. В голове поселилась звенящая тишина, а в душе царил полный и беспросветный хаос из противоречивых эмоций и чувств. И что с этим делать, я не представляла. Я вообще не понимала, что будет дальше и как. И знала только одно: в этот раз никакой любви, исключительно деловое соглашение только и всего. Ничего личного. Потапов тихо повторяю себе под нос, закрыв глаза и позволив себе расслабиться. Ничего. Тонкий перезвон сомнений, где-то на краю сознания я благополучно проигнорировала, отмахнувшись от них».